Из Полоцка Владимир двинулся с большим войском на Ярополка. Тот не был в состоянии сопротивляться ему и затворился в Киеве, а Владимир окопался на Дорогожиче, между Дорогожичем и Капичем. Дорогожичи между Вышгородом и Киевом Смотрите полное собрание русских летписей, том 2, страница сотая. Это бессилие Ярополка легко объяснить. Храбрая дружина ушла с Святославом в Болгарию. Много ли возвратилось со Свенельдом? Ярополк мог и с малую дружиною одержать верх в шипке с еще меньшую дружиною брата своего Олега но ему нельзя было выйти с нею против войска Владимирова, которое летописец не один раз называет многочисленным, состоявшим из наемных варягов и северных племен. Притом известно, что народонаселение наших древних областей неохотно принимало участие в княжеских усобицах. Далее надобно заметить, что северное народонаселение, новгородцы, чути, кривичи, ратники которого были под знаменами Владимира, сражалось за этого князя по тем же побуждениям, по каким после новгородцы с таким усердием отстаивали Ярослава против святополка. Владимир был их князь, у них выросший. С его низложением они должны будут опять подчиниться посадникам Ярополка. Но возвращение последних не могло быть выгодно для новгородцев, ибо трудно предположить, чтобы Владимир выгнал их без ведома и согласия последних, которые поэтому не могли быть в приязненных отношениях к киевскому князю. Заметим еще и то, что северные народонаселения, новгородцы, чуть и кривичи, издавна было гораздо теснее соединено между собой, чем южное. Мы видим эти племена действующими заодно при изгнании варягов, в призвании князей. Следовательно, имеем право думать, что они относительно яснее понимали свои выгоды и дружнее могли отстаивать своего князя, чем племена южные, недавно только оружием князей, приведенные в некоторую связь и зависимость от одной общей власти. Итак, Ярополк, будучи не в состоянии биться с Владимиром в чистом поле, затворился в Киеве, с людьми своими, и с блудом-воеводою. Этот блуд является главным советником князя, главным действователем во время события. Князь беспрекословно исполняет его внушения, что и понятно, если вспомним возраст Ярополка, если вспомним, что и при Владимире роль блуда исполнял Добрыня. Следовательно, Владимиру или Добрыне Нужно было иметь дело с Блудом, а не с Ярополком. И вот Блуд от имени новгородского князя получил предложение покинуть Ярополка, предать его младшему брату. Переманить Блуда можно было только обещанием, что он ничего не потеряет, что и при Владимире он будет иметь такое же значение, какое имел при Ярополке, то есть значение наставника, отца при молодом князе. Владимир велел сказать ему, «Помоги мне, если я убью брата, то ты будешь мне вместо отца и получишь от меня большую честь». В летописи помещены тут же слова Владимира, в которых он оправдывает поведение свое относительно брата. «Не я, — говорит он, — начал избивать братью, но он, — я пришел на него, побоявшись такой же участи». Эверс предполагает, что Владимир считал своей обязанностью отомстить Ярополку за смерть Олега. Но знаменитый исследователь, обращая внимание только на отношение Владимира к Олегу, упустил из виду отношение Владимира к Ярополку. Точно по понятиям того времени Владимир должен был мстить за смерть брата, но кому? Принимая в расчет родовые отношения, мы должны обращать внимание на совокупность этих отношений и не брать каждое порознь. Здесь дело идет между родными братьями, членами одной семьи. На каждого родича была возложена обязанность мести, ибо месть была единственным средством защиты от насилий в то время, когда каждый род смотрел на себя как на отдельное целое когда каждый знал только свой род и соблюдал только одни его интересы. Но если обязанность мести была естественна и необходима между членами разных родов, то ясно, что она не могла существовать между членами одного и того же рода, ибо каждый род составлял одно нераздельное целое со своим главою, будь то отец, дядя, старший брат». Здесь сын не мог мстить отцу, племянник дяди, брат брату ни за собственную обиду, ни за обиду, нанесенную другому родичу. Здесь все дела решались властью родоначальника или общим родовым судом. Так, например, когда Святопол Казиславич по наговорам Давида Игоревича согласился на ослепление Василька, то целый род вооружился против него. Родичи говорили, что если Василько действительно виноват, то святополк должен был доказать перед целым родом его вину и потом наказать. Но мог ли Владимир, оставшись вдвоем с Ярополком, представителями рода, взять на себя право судить и наказывать старшего брата? Уже сама исключительность положения не допускала определенности прав. Владимир мог действовать самостоятельно, но действовал Добрыня, который, выставив со стороны Владимира чувство самосохранения, стремился убить Ярополка, чтобы сделать своего племянника и питомца князем всей русской земли. Вот почему предание, говоря о борьбе Владимира с Ярополком, молчит о праве или обязанности первого отомстить за смерть Олега, тогда как прямо говорит, что Свенельд уговаривал Ярополка к войне с Олегом, желая отомстить за смерть своего сына. Против нашего мнения приводят слова Ярослава, сказанные им о Святополке. «Не я с избивать и братью, но он, да будет отместник...» Бог крови, братья моей, но суди ми, Господи, по правде. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 61. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 141. Но здесь Ярослав руководится другими новыми христианскими понятиями.